Эпилог Письмо для леди Авель-старшей Громко на весь дом объявил мистер Бойер. Я закатила глаза, не сдержалась просто и вернулась к чтению учебника по темной некромантии, сделав вид, что не заметила невесли письмо, принесшее вместе с роскошным букетом алых роз, ни остальных слуг в коридоре собравшихся и с интересом ждущих развития событий, «Вам письмо», — повторила Весли, словно я не слышала слов Дворецкого и добавила с намеком. «От лорда Редмана. А то я не знаю. Оставь на столе», — попросила, от чтения не отвлекаясь. Служанка осталась стоять рядом с моим креслом, неуверенно проговорив. «А вдруг что важное? Угу, в седьмой раз мужик отказ услышать хочет» прозвучала отчетливо из коридора. Уже даже Абель за духа своего выйти согласилась, а Кейтлин все нос воротит. Так и Редмонта все не успокаивается. Негодующие переговоры стихли. Стоило мне голову поднять и выразительно навесли посмотреть. Девушка мигом все осознала, коротко поклонилась, оставила письмо с цветами на столе и вышла из спальни, не забыв закрыть за собой дверь но даже она не скрыла раздавшегося следом. «Наверняка на очередное свидание позовет». «Может, леди Авель уже хоть сегодня согласие им ответит?» «Ой, что-то я сомневаюсь». И вся прислуга, горестно вздыхая и приговаривая что-то про непутевую меня, удалилась. Я дождалась, пока стихнут их шаги в коридоре, посидела ради приличия еще немного и только затем поднялась, стараясь сдерживать охватившее меня нервное возбуждение. Максимально оттягивая мгновение, подняла со стола, оказавшийся тяжелым букет, поднесла к лицу, вздохнула едва уловимый сладковатый аромат, прикрыв глаза. Третий букет за неделю, восьмое свидание за две. Развернув белоснежный конверт, прочла выведенные знакомым почерком слова «Городской парк сегодня в восемь. Оденься теплее». Подписи не стояло. Кстати, и сам конверт подписан не был. Но домочадцы и не сомневались в личности отправителя. Собственно, как и я. назначенного часа я старательно убеждала всех вокруг и себя в том числе, что мне абсолютно и совершенно все равно, и что жадных взглядов прислуги я вот совсем не замечаю, как и папину улыбку, которую он старательно давил в уголках губ. Уверенно, Абель бы тоже поулыбалась, будь она дома. Так вышло, что Ахаир оказался серьезно настроен и обещаний на ветер не бросал. И раз он сказал, что возьмет были в жены, то так и не успокоился. Не успокоился, когда его задержали и допрашивали. Не успокоился, когда Анаэль вышвырнул его из страны и именем короля запретил пересекать границу государства. Не успокоился, когда Анаэль выгнал его во второй раз и в третий, и даже когда обещал перекрыть магический источник и заточить в камень. Ахаир все равно добрался до Бель и с соблюдением всех традиций попросил у нашего папы руки младшей дочери. Отец бы не дал согласия никогда в жизни, но одного взгляда на Абель ему хватило, чтобы разглядеть в глазах моей сестры любовь. Так что да, она сейчас знакомится с семьей Ахаира. Сам он, кстати, продолжает хранить молчание и отказывается рассказывать, где Дарх и как они смогли эту аферу провернуть. «Прекращай мучить мужика!» Напутствовал папа, когда я покидала дом. Проводить меня вышли все, и, выражая согласие со словами лорда Авель, кивали тоже все. Я только лишь головой покачала, махнула всем рукой на прощание и поторопилась в экипаж, нанятый Анаэлем и уже ожидающий у порога. Дорога до городского парка заняла чуть больше четверти часа, а стоило мне выбраться на улицу, как в то же мгновение дыхание перехватило, потому что парк в центре Мауборна сиял, сиял и горел сотней, тысячей огней, переливающихся с золотого на розовый вдоль дорожек, на укрытых снегом деревьях, кустах, зеленых и цветущих, то есть их все кто-то взял и из спячки выдернул. Пробудив, и я даже знаю кто, но возмущение вспыхло и исчезло, сметенное неконтролируемым восторгом, потому что стоило мне ступить на освещенную, вычищенную от снега тропинку, как где-то там в глубине парка, заиграла нежная, невозможно красивая музыка. Присмотревшись, я с изумлением обнаружила музыкантов, как и все здесь, окутанных загадочным. Чарующим сиянием. Со следующим моим шагом к мелодии присоединились и птицы, их я выискивала уже дольше, а когда наконец нашла, удивилась еще сильнее, потому что все поющие птицы оказались мертвыми, но это ничуть не мешало умертвеем петь, умудряясь попадать в мелодию и не портить, а дополнять ее. Еще шаг и меня окутало легким цветочным ароматом. И я шла, не в силах сдержать улыбки, да и не пытаясь, если честно. Шла, шла и шла, наслаждаясь вечером, пока, наконец, не отыскала того, кто все это и организовал. А Наэль был бесконечно прекрасен, в черном костюме и лакированных туфлях, с кривоватой улыбкой на губах и восторженным взглядом, направленным четко на меня. Я приблизилась улыбаясь уже открыто и очень счастливо, и ничуть не удивилась, когда некромант вытащил из-за спины огромный букет в этот раз белоснежных роз, а из кармана — небольшую черную коробку, и со всем этим великолепием опустился на одно колено. Вот только вместо положенного «выходи за меня» или «стань моей женой» я услышала — Все кусты я утром выкупил у города, и они сразу же отправятся в оранжерею, когда ты согласишься стать моей женой. К слову, до тех пор парк никто не покинет. Ни растения, ни музыканты, ни мы с тобой. У тебя нет выбора, любимая. Похоже, что так, но меня это не обижало и не задевало. Хорошо, я не могла перестать улыбаться. Считай, что ты победил. «Ты согласна стать моей женой?» Не поверила Наэль в такую легкую победу, а мне было слишком хорошо и радостно, чтобы в этот раз мучить его отказом или ожиданием. «Да!» — кивнула. «Да, Наэль!» В тот же миг некромант вскочил на ноги, вручил букет, слегка торопевший мне, и пока я на цветы смотрела, натянул на мой безымянный палец сверкающий золотой ободок с крупным прозрачным камнем в центре. — Успел! — просиял Редман улыбкой, и только после этого освободил меня от букета, чтобы не очень аккуратно отшвырнуть его на ближайшую лавочку. Широкие, теплые ладони обняли мое лицо. — Наконец-то! — прошептал склоняющийся к моему лицу мужчина, но поцелую нашему помешали внезапно загремевшие многочисленные аплодисменты, Вздрогнув от неожиданности, я перевела взгляд в сторону и с удивлением поняла, что аплодирует высунувшиеся из всех выходящих на парк окон городской совет, причем выглядели все такими радостными, счастливыми. «Чего это они?» — не поняла я. Анаэль сначала словно бы и не хотел говорить, но затем нехотя признался. «Были в курсе следующего плана по твоему покорению». «Были в курсе следующего плана по твоему покорению, если бы этот провалился». Крайне заинтригованная, я повернула голову, посмотрела на Редмана сначала вопросительно, затем задумчиво. «Поздно». Мигом пресек он мои, еще даже не начинавшиеся попытки забрать свое «да» назад и посмотреть, на что еще у некроманта фантазии хватит. «Что там за план?» Интересно до да ужаса было. Мой жених улыбнулся. С морскими русалками, драконами и армией у мертвей. Ну, и я сразу поняла, почему совет так радуется моему согласию. А вот Анаэлю их радость по душе не пришлась, и, улыбнувшись крайне пакостно, он повернул голову и крикнул. «У меня еще брат есть!» Аплодисменты самым невозможным образом резко стихли сменились на слаженный горестный стон. Правда? Засомневалась я, наблюдая за тем, как городской совет закрывает окна и уходит горевать куда-то туда. Правда? Анаэль мою голову снова к себе повернул, нежно ладонями обнял и накрыл губы своими. Наш поцелуй был сладким, как карамель, но вместе с тем чувственным и ярким, как взрывающиеся фейерверки вдруг начавшие улетать в небеса, и мы стояли посреди парка моего родного города, окруженные цветущими кустами и окутанной магией, и со всей ясностью осознавали, что впереди нас ждет порой непростая, но счастливая жизнь. Одна на двоих».